Глава вторая. Настоящее время. Рома. Вы когда-нибудь попадали в дурацкую ситуацию? Например, когда стоите на пороге собственной квартиры, а пройти неловко. Вроде бы домой пришел, а чувствуешь себя гостем. Странно это, я вам скажу. Я вообще по натуре не из тех людей, кто эмоционирует по поводу и без. Смущаться, тушеваться или мямлить – не моя история. С моей работой решение надо принимать быстро, четко, без промедлений. Зачастую от одного взмаха моей руки зависит судьба ни одной сотни человек. Так было обычно, но сейчас, стоя с женской сумочкой в одной руке и связкой ключей в другой, таращусь на пару мелких защитников и их побледневшую от испуга мать, и даже не знаю, как себя вести-то. Чувствую себя идиотом, а ситуация, если не патовая, то очень к ней близкая». И гости моим ночным появлением явно напуганы и, более того, удивлены. Да и моя неуместная улыбка, промелькнувшая на лице, все только усугубила. По-моему, она заставила птичье трио всерьез усомниться в моих умственных способностях. Но кто бы мог подумать, а? Десять минут назад невинно ляпнул первое, что взбрело в мою дурную голову, а сейчас стою и вижу у себя дома кого? Синичкиных! С ума сойти просто! Да загадывался, Бурминцев. Такими темпами немудрено и в чудо предновогоднее поверить. Моргнуть не успею, как буду записку в бокале с шампанским сжигать, мир во всем мире заказывая. «Дяденька», — напомнила о себе девчонка, дергая меня за пальто, «Вы не ответили. Вы Дед Мороз и принесли нам подарки?» Как она представилась? Маруся, кажется. А брат ее Лев, если моя память мне не изменяет. Зато вот имя их матери я запомнил хорошо. Уж больно оно необычное. «Лада». И подходит утончённой незнакомке, как нельзя кстати. полное интересно, как звучит. Владислава? Надеюсь, что нет. «Маруся! Лёвушка!» Отмерла тем временем та самая Лада, хватая детей за ладушки и оттаскивая от меня. «Это не Дед Мороз. Давайте-ка быстро в комнату собираться». Голос у неё приятный, мягкий такой и мелодичный. «Стоп! Что она сказала? Собираться?» – переспросил. «Но, мам!» – насупился пацаненок. «Мы сегодня уже собирались, и мы первые сюда приехали. Пусть он уходит!» «Действительно, логично. У детей вообще все просто и без заморочек. Это я по своей крестнице за четыре года выучил. Черное и белое. Никаких полутонов!» «Не он?» – пожурила сына девушка. «А Роман?» – подняла на меня взгляд. «Викторович!» – машинально ляпнул я. «Имя знает!» «Значит, не просто залётная птичка. Уже что-то». «Роман Викторович Лёва. И это его квартира. А мы тут так... случайно, в общем, в гости попали». «Чем дальше, тем тише, — говорила Лада, — пряча от меня свой взгляд». «Давайте в комнату одевайтесь. Мы уходим. Бегом, синички». «Но?» «Без но, Маруся». «Я спать хочу, мам». «Лев!» Дети повесили носы и друг за дружкой поплелись в сторону гостевой спальни. Плечики поникли, ноги едва переставлялись. Решение матери детям явно не понравилось. Собственно, я тоже от него был не в восторге. А пока провожал забавных Льва и Марию взглядом, услышал тихое. «Я прошу прощения за это недоразумение, Роман Викторович. Если бы мы знали, то ни за что бы не приехали». «Как вы попали в мою квартиру, Лада?» Спросил, возможно, резче, чем того хотел. Не успел отрегулировать тон и тут же обернулся. Девушка вздрогнула, забрала аккуратно у меня из рук сумочку и достала ключи. Второй запасной комплект, который... «Нина!» — подтвердила мою догадку Лада. «Помогла!» — добавила, насупившись. «Так помогла, что впору от стыда сгореть!» Я ухмыльнулся, покачивая головой. «Нинель, придушу гадину!» Знакомы мы уже больше десяти лет, дружим ровно половину с того момента, как она уволилась с моей фирмы и ушла к конкурентам. И сколько раз за эту половину я уже от нее слышал «тебе пора жениться, бурминцев не Несчесть. Она единственная женщина, у которой хватало смелости так откровенно меня в ЗАГС посылать. Исключительно по старой дружбе. Да и единственная и неповторимая, у кого был запасной комплект ключей от моей квартиры. Нина время от времени наведывалась сюда, пока я в разъездах, поливать цветы, которых тут хоть было и немного, но были. Кто же знал? «Мам, лев опять забрал мои розовые ретусы!» Выдернул меня из мыслей и возмущенный детский крик, доносящийся из комнаты. «Левушка!» «Мам, а Маруся дерется!» «Мария!» «Ты первый начал! Нет, ты!» «Дети!» – тяжело вздохнула Лада. «Перестаньте капризничать, одевайтесь, пожалуйста, я...» «Ты что удумала?» – выпалил я неожиданно даже для самого себя, когда Лада рванула было к детям. Машинально за руку ее схватил, притормаживая. Лада остановилась, обернулась, растерянно покосившись на мою ладонь, сжимающую ее острый локоток. «На улице зимняя ночь!» – напомнил, а Лада удивленно уставилась на меня, как будто я сморозил дикую глупость. «Ну и куда ты с двумя детьми собралась в такой мороз?» Они уже в пижамах и засыпают на ходу. «Так я...» Запнулась, растерялась, судя по взгляду, лихорадочно соображает, что бы сказать. «Значит, мои догадки верны. Идти ей с детьми попросту некуда. Не просто же так Нина их ко мне подселила. Наверняка на то были веские причины. Не похоже эта утонченная птичка на вероломную взломщицу. Откровенно говоря, и на человека плохого она не похожа. «Идти нам некуда, вы правы». Сказала, наконец-то, сдаваясь. «Если бы не дети, я бы, правда, что-нибудь придумала, но им завтра в сад, и они уже носиками клюют. А мне безумно неловко, что мы тут расхозяйничались. Я не знала, что вы вернетесь, Роман. Нина меня заверила, что все новогодние праздники вы будете в разъездах». Затараторила девушка так, что пришлось вскинуть руку, перебивая суетливый поток слов. «Значит так», — сказал я, снимая пальто и разуваясь. «Никто никуда не собирается». «Дети!» — прибавил громкости в голос. «Оставьте в покое розовые ритузы. Сегодня они вам не понадобятся». «Они красные!» — зачем-то поправила меня Лада. «Прекрасно. Может, чаю нальешь?» По-моему, такого гостя не ожидала от слова совсем. Похоже, она и правда думала, что я сейчас ее с детьми за шкирку, как котят, выкину на улицу в мороз. Какие же до этого моральные уроды на ее пути встречались! «А, впрочем, неважно, но то, что она и меня под одну гребенку, не воодушевляет ни разу. Я с самолета и устал», — улыбнулся я, чуть снимая напряжение, повисшее в коридоре, — «замерз и просто жажду узнать, как вы...» «Докатились до такой жизни?» «Можно и так сказать. Мы встретились взглядами на целое долгое мгновение. Недоверие в глазах девушки сменилось задумчивым удивлением». И в конце концов я увидел, как она мягко и нежно улыбнулась. Сердце от чего-то пропустило один удар.